Глава 12 Мы прибыли к месту грядущих событий в небольшом фургончике. За рулём сидела Светлана. Она остановила машину за полквартала до нужного нам дома, и Самсонов махнул мне рукой: "Выходи". Он тоже вышел, и машина тотчас отъехала. Самсонов посмотрел на свои часы и сказал: "20 минут. Нормально". Оценивающе оглядел меня с ног до головы и повторил: Нормально. Показал рукой вдоль улицы. Твой Москвич мы поставили аккуратно против дома. Я знаю. Я подбросил и поймал ключ от замка зажигания. Не пижунь. Напутствовал меня Самсонов и подтолкнул вперёд. Иди, пора. Я буду рядом, но не наведу. Синий Москвич стоял возле Марининого дома. Чуть дальше, в метрах в 15, я увидел наш фургон. Окна были закрыты занавесками. За ними скрывался Кожемякин со своей камерой. Вторая камера была установлена в одной из квартир первого этажа. Марина договорилась об этом с одной из своих соседок, не посвящая её в подробности предстоящих событий. Я сидел в Москвиче, ожидая появления Дёмина, и не я один его ждал. По тротуару прохаживались нарядные одетые ребята и нервно поглядывали на часы. Друзья жениха, которым было поручено встретить машину, заказанную для свадебного кортежа, Уже дважды из дома выбегал возбуждённый и раскрасневшийся жених. Им пора было отправляться в ЗАГС, но машины всё не было. Я уже и сам начал волноваться, потому что видел, тот Запорожец, на котором должен был прибыть Дёмин. Жалкое зрелище. Эта машина могла и не добраться до места съёмок. Снова появился жених. Этот Саша имел довольно невзрачную внешность и был головы на две ниже меня. Теперь ещё представьте его растерянное, обиженное, почти детское лицо. И вы меня поймёте. Он не для Марины, теперь я это точно знал. Не будь у Саши квартиры Марины, бы он не видел как своих пунцовых ушей. И вдруг показался долгожданный Дёмин. На него поначалу никто, кроме меня, и внимания не обратил. Кто же обратит внимание на грязный зелёный горбатый Запорожец с нелепым ржавым багажником на крыше, когда все ждут чёрную Волгу? Дёмин остановил машину прямо напротив разодетой компании и выглянул в открытое окно. У него было озабоченное лицо человека, который знает, что уже опоздал. "Ребята", сказал он таким голосом, словно не на машине приехал, а бежал сюда от самого Астанкина. "Это дом номер 8". На него обратили наконец внимание и увидели вкриф и вкось повязанные ленты и чумазою сваривную куклу, коса прилепленную на капоте. Я видел, как у всех вытянулись лица, а жених тут вообще помертвел. Но они ещё думали, что может быть, это какая-то ошибка. Да, ответил кто-то после тягучей и нехорошей паузы. Дом 8, но не удержался и всё-таки спросил: "А что? А у кого здесь свадьба?" Осведомился Дзюмин и хлопотливо извлёк из нагрудного кармана наряд путёвку. Повисла тишина. Я думал, что жених хлопнется в обморок, но он каким-то чудом устоял. "У меня свадьба". Выдохнул он с большой задержкой. Но вы, наверное, не к нам. Квартира 25. Не стал тянуть Резину Дёмин. Ваш заказ. Чей же ещё? Жених окончательно сник. С ним сейчас можно было делать всё, что угодно, ведь это один из его друзей взял инициативу на себя. "Слушай, мужик", сказал он Дёмину пока без угрозы, но и не ласково. "Я что-то ничего не понимаю, где Волга? Какая Волга?" Округлил глаза Дёмин. "Какую мы заказывали? Вы не Волгу заказывали", веско сказал Дёмин. "Вы заказывали автомобиль". "Так по склада мы произнёс. А что вам пришлют, дело десятое, что есть, то и дают". Жених тем временем дозревал или обморок, или драка. "Так что, едем?" дерзко спросил Дёмин. "На чём? На этом вот!" взвился жених и ударил ногой по крылу древнего запорожца. Значит, драка. Я приоткрыл дверцу, чтобы при первой опасности броситься к Дёмину на выручку. Его коломагу тем временем обступили со всех сторон. Из окон выглядывали соседи жениха. Всё-таки Самсонов был прав. Люди обожают наблюдать за свалившимся на других несчастьем. Послушай, брат, примирительно сказал Дёмин. Какие проблемы? Снимишь заказ. Распишись вот здесь, и я уеду. Жених выхватил из его руки путевой лист. сконкал его и швырнул Дёмину в лицо. Так с нашим администратором, кажется, ещё никто не поступал. Я мысленно поаплодировал мужественному Саше. Я здесь ни причём, пытался успокоить его Дёмин. Поверь, мне респечер велел я и поехал. Я даже не знал, куда еду. У нас то похороны, то свадьба, заказ за заказом. Вы ещё и похороны обслуживаете? уже совсем нехорошим голосом уточнил жених. Но, ну, конечно, с готовностью подтвердил Дёмин. Вы не смотрите, что машина маленькая. Мы верёвками прикручиваем груз к багажнику на крыше и с ветерком до кладбища. С ветерком до кладбища это было уже слишком. Жиних пошёл пятнами, и я понял, что пора вмешиваться, иначе прольётся кровь. И всё-таки я несколько запоздал. Саша взвыл и кинулся на Дёмина. Он без сомнения раскрывенил бы нашему администратору лицо, если бы на полпути его не перехватили друзья. Саша бесновался и кричал. Его безуспешно пытались успокоить. Дёмин побледнел и суетливо озирался по сторонам, высматривая пути отступления. Я врезался в толпу, раздвигая в конец растерявшихся людей, и через секунду оказался между Дёминым и Сашей, которого по-прежнему придерживали друзья. Краем глаза я увидел, что из подъезда выбежала прекрасная, как добрый сон, Марина. Анюба, жених и невеста жили в одном подъезде, и Марине уже сообщили о случившемся. "Ребят, не надо крови", попросил я. Саша смотрел на меня невидимым взором и почти плакал. "Ребёнок да и только. Я здесь с машиной, довезу вас, уж такая история". За моей спиной кто-то невидимый уговаривал Дёмина уехать. Он, осмелевший при моём появлении, капризно требовал расписаться в почёвом листе, добросовестно доигрывая свою роль. Марина протиснулась сквозь толпу. Она была чертовски хороша в подвиничном платье, и даже встревоженное выражение её лица не портило общего впечатления. "Поздравляю вас обоих", галантно провозгласил я. "И прошу в мою авто". Марина, похоже, здорово испугалась, обнаружив своего суженого в столь плачевном состоянии. Наверное, и она уже поняла, что совершила ошибку, устроив розыгрыш в такой день. Я ободряюще улыбнулся ей, и только тогда она мне ответила улыбкой. "Прошу в авто", повторил я. "Домчу за 2 минуты". "Спасибо", пробормотал раздавленный обрушившимся на него позором жених. Он ещё не ожил, разве что в глазах мелькнули слабые искорки надежды. Всё ещё надеялся на чудо, но до чуда пока было далеко. Только он этого не знал. Сопровождаемый толпой друзей жениха и сочувствующих, я привёл всех к своему москвичу Это был новый удар для истерзанного сердца. Проржавевшие насквозь крылья, порванная обивка салона зрелище не для слабонервных. Я сделал вид, что ничего особенного не происходит. Ленты сейчас перевесим, развивал я план дальнейших действий. Куклу я тоже закреплю. На капоте не получится, так я её на бампер. Саша откровенно затаскавал. Это был шок. Наверное, сегодняшние неприятности он экстраполировал на всю будущую семейную жизнь. Картина получилась безрадостная. Я снова ободряюще улыбнулся Марине. Она тоже ответила улыбкой, более смилой, чем минуту назад. Ну и тьюха у тебя, будущий муж, сказал я ей взглядом. Я ж тебе говорила, так же безмолвно ответила она. Из-за чужих спин вынырнул Дёмин. Он ещё не оставлял надежды заполучить подписи состоявшихся клиентов. Привидёт Дюмина Саша немного жил и попытался дотянуться до администраторской физиономии, но ему и на сей раз не позволили этого сделать. Едем, в который уже раз предложил я. Время не ждёт. Едем, согласился Саша со скорбным выражением лица. Я чуть не спросил, не спятил ли Леон. Разрабатывая сценарий, мы исходили из того, что он откажется от моего предложения, а он согласился. И тем самым запросному кспутить нам все карты. Я быстро взглянул на Марину, и она мгновенно поняла меня. Надола губки и сказала: "На этой вот ехать", и ткнула пальчиком в сторону моего ржавого москвича. Саша посмотрел на неё так, словно молил о пощаде, но Марина проявила характер. "Я не поеду на этом". "А на чём ты поедешь?" с тоской вопросил несчастный Саша. Он стоял спиной к перекрёстку и не видел того, что там происходит. А Марина видела и улыбнулась. "Знаешь, чего я хочу", произнесла она мечтательно. "Ведь сегодня такой день особенный, и если уж машина то Rolls-Royce. Какая же она была актриса. Я даже не подозревал". А машина уже приближалась. "Чтобы запомнилось", сказала Марина. "Тебе бы хотелось, милый". Обняла жених Хай и развернула. Rolls-Royce мягко затормозил. Он был на дрэйн до блеска, и вся наша компания отражалась в его зеркальном покрытии. У Саши вытянулось лицо. И тогда я понял, что был стопроцентно прав, предложив Самсонову именно такую концовку. Сам Самсонов, словно водитель заказного лимузина из западных фильмов Сериал за рулём. Наконец он ступил на мостовую, и его тут же узнали. "Друзья", провозгласил он. В жизни случаются самые разные неприятности, то мелкие, то большие, но они проходят, уступая место добрым событиям. Сегодня вы убедились в этом. Пусть ваша жизнь будет такой же великолепной, как и этот автомобиль. Прошу, и сделал широкий жест рукой, приглашая жениха и невесту занять места в обшитом дорогой кожей салоне. И тут Сашу прорвало. Он торжествующе запил и присел, выбросив вверх сжатые в кулаки руки, а потом и вовсе рухнул на колени. Вы когда-нибудь видели, как подобное проделывают футболисты, забив решающий гол? Тогда вы поняли, как это выглядело со стороны. Посредиmostовой на коленях стоял жених, одетый в новенький с иголочки чёрный костюм при галстуке и торжествующе орал от восторга. Десятки людей наблюдали за происходящим из окон и с балконов. А потом все стали аплодировать. Люди впервые увидели, как сказка наконец заглянула в их жизнь. Это были искренние аплодисменты, от души и искренние чувства. Самсонов стоял у рояля, скромно потупившись, как творец, принимая в восторге поклонников своего таланта. И я понял, он действительно талантлив, гений. Кто-то создаёт картины, кто-то пишет книги, Все пытаются постичь душу человека и объяснить самого человека, но не получается, потому что додумано и приукрашено. А у Самсонова материал сама жизнь, поэтому у него получается без фальши. Истинно, гений.